В момент, когда в другие дни нужно было жить еще целый час до звонка, объявлявшего о том, что кушать подано, мы знали, что через несколько секунд мы увидим преждевременное появление салата из цикория, омлета, незаслуженного бифштекса. Периодическое возвращение этой асимметричной субботы было одним из тех маленьких внутренних, местных, почти гражданских событий, которые при спокойном течении жизни и устойчивом общественном строе создают своего рода национальную связь и становятся излюбленной темой разговоров, шуток и разукрашенных по желанию рассказчика анекдотов. Оно могло бы послужить совсем готовым ядром для эпического цикла, если бы кто-нибудь из нас обладал поэтическим талантом. С самого утра, еще не успев одеться, без всякого разумного повода, просто ради удовольствия испытать силу солидарности, мы говорили друг другу в хорошем настроении, сердечно, с патриотическим чувством, торопитесь, нельзя терять времени, не забывайте, что сегодня суббота. В то время как тетя болтала с Франсуазой и в предвидении более длинного, чем обыкновенно дня, говорила – «Вам, пожалуй, следовало бы приготовить им хороший кусок телятины, ведь сегодня суббота». Если в половине одиннадцатого кто-нибудь по рассеянности вынимал часы и говорил «однако» еще целых полтора часа до завтрака, то все другие с неподдельным восторгом кричали ему «Что с вами? О чем вы думаете? Вы забыли, что сегодня суббота». Мы хохотали еще целую четверть часа после этого и решали подняться наверх, рассказать об этой забывчивости тете, чтобы позабавить и ее. Физиономия самого неба, казалось, менялась. После завтрака даже солнце, сознавая, что бывала суббота, лишний час прохлаждалось в зените, и если кто-нибудь, думая, что мы опаздываем на прогулку, говорил «Как, только два часа?» услышав два удара, раздавшиеся с колокольни Сент-Илер, которые обыкновенно никого еще не встречали на пустынных по случаю завтрака или полуденного отдыха дорогах и на берегах светлые и быстрой речки, покинутой даже удильщиками и одиноко скользили по пустому небу, где плавало разве какое-нибудь ленивое облачко, то все хором отвечали ему «Вас вводит в заблуждение то, что мы позавтракали часом раньше. Вы забываете, что сегодня суббота». Удивление варвара, мы называли так каждого, кто не знал особенностей субботы, явившегося в одиннадцать часов поговорить с моим отцом и застававшего нас за столом, бывало одной из тех вещей, которые веселили Франсуазу, как ничто другое в ее жизни». Но если она находила смешным, что озадаченный посетитель не знал, что мы завтракаем по субботам часом раньше, то еще более смешило ее то, что мой отец, узкому шовинизму которого, впрочем, симпатизировала от всего сердца, совершенно не допуская, чтобы этот варвар мог не знать такой простой вещи, отвечал гостю, не пускаясь в дальнейшие объяснения, когда тот с изумлением заставал нас уже за столом, «Разве вы не знаете, сегодня суббота?» Дойдя до этого места в своем рассказе, Франсуаза останавливалась, чтобы вытереть выступившие у нее от смеха слезы, после чего желая еще больше увеличить испытываемое ею удовольствие, продолжала диалог, придумывала ответ посетителя, которому слово «суббота» не говорило ничего. И мы не только не имели ничего против этих добавлений, но еще и недовольствовались ими, говоря Франсуазе. Но, наверное, он сказал еще что-нибудь. «В первый раз, когда вы рассказывали нам об этом, у вас было длиннее». Даже двоюродная бабушка оставляла свою работу, поднимала голову и смотрела на нас поверх очков. Особенностью субботы было еще и то, что в мае мы ходили в этот день после обеда в церковь на майские службы Деви Марии. Так как мы встречали там иногда господина Вентейля, сурово осуждавшего прискорбную неопрятность молодых людей, которые относятся так снисходительно в настоящее время, то мама тщательно осматривала, все ли у меня в порядке. Затем мы отправлялись в церковь.